Глава 18. Куча мала. Решение захватить в плен один из рыбьих скелетов пришло в голову Дамиру после того, как почти вся система охраны тюрьмы была выведена из строя крокодилом и его четырёхкрылым спутником-ящером. Удар крокодила уничтожил 90% всей группы, после чего он был ликвидирован фрегатом, а оставшиеся две сотни призраков добил четырёхкрыл. Вознамерившись приземлиться на платформу, состоящими на ней башнями, он выгнал из-под платформы охрану и, не обращая внимания на их укусы хилыми разрядами и создание сеток ловушек, зачистил плацдаром. От охраны после этого остались буквально несколько единиц скелетов, заполошно умчавшихся к соседним планетам-грибам. Возможно, ящер добил бы поодиночке и их, чтобы они не мешали ему работать с тюремными камерами, но в этот момент в пузыре появились новые объекты, и Птеранодон помчался выяснять, кто они такие. Дамир посоветовал брату взять пленного. «Узнаем, во-первых, что это за джинны», — сказал он, — «и насколько они опасны, а главное, выясним, можно ли с ними контактировать». «Контактировать с боевыми роботами я бы не стал», — проворчал ксенобиолог и давний коллега Шустова Артур Галенго. Они должны обладать парадоксальной логикой и вряд ли прореагируют на наши сигналы адекватно с точки зрения наших законов. Тогда хотя бы узнаем, кто запихнул сюда джинов». «Твердыня. Что за объекты появились в пузыре?» спросил дарислав «Наши или чужие?» «Три машины того же класса, что и драккар археологов», доложил компьютер. «Археологи получили подкрепление? На что они рассчитывают?» «На свою наглость», издал смешок-навигатор. «Но если у них есть нуль хлоп, то шанс отбиться они имеют». «Если бы у них был нуль хлоп, — сказал ромафилин они бы сами отбились от охранников, спеленавших их как младенцев». В глубине пузыря проросли тоненькие паутинки света. «Что там происходит? — осведомился Дорислав. «Ящер, несомненно, напал на археологов, — сказал сабуров «Далеко не вижу, — сожалеюще констатировал твердыня. Но по характеристикам и можно утверждать, что Четырёхкрылый использовал свой зарядник. Всеволод: "Всё-таки что это за оружие? Не лазер, не плазмер, или Неймс, не нуль-хлоп?" Большой Скорчер издал смешок Филин. "Не слышал о таком оружии", озабоченно проговорил компьютер. "Метатель миллионавольтных электрических разрядов, где-то встречался в художественной литературе". «Так кто фантастика", разочарованно сказал Дамир. «Нет, это не электрический разряд», — возразил твердыня. «Моя аппаратура не фиксирует мощного электрического поля». «Вакуумный фазер», — изрек Шапире. «Что, простите?» В нашем мире в свое время военные лаборатории работали над созданием вакуумного деструктора на эффекте демона Максвелла. Создавалось особое поле, выбивающее из вакуума элементарные частицы одного знака, в данном случае позитроны, и одновременно струю противоположного знака. Получался пробой вакуума с аннигиляцией двух струй частиц. «При тут демон Максвелла?» — поинтересовался Филин. «Это древняя легенда с экспериментом физиков, сочинивших демона, что сортирует в закрытом сосуде атомы в зависимости от их энергии. В случае вакуумного пробоя происходило то же самое, хотя и без всяких демонов. Особой мощности сей излучатель не требовал, но от него отказались». «Почему?» «По очень простой причине. По причине отсутствия точной наводки». Невозможно было с нужной точностью навести струю пробоя на цель. Но это не мешает чужакам пользоваться деструктором. Вероятно, они смогли справиться с проблемой наводки. Из-под края тюремной платформы выскочила пара призраков, поплыла к ближайшей чёрной башне. «Так что насчёт языка?» — обратился Домер к брату. «Будем брать?» Решение созрело мгновенно. «Вильгельм, два катера на катапульту, один поведу я, второй лейтенант Волков». «На каждый борт погрузить мышеловые по тройке формов. Готовность пять минут». «Я мог бы спеленать нужный вам объект бортовыми ловушками», — бесстрастно заметил твердыня. «Ваша задача — прикрытие на случай форс-мажора. Наши конкуренты могут вернуться сюда в любой момент. Капитан?» «Есть!» — коротко откликнулся Дроздов. «Спускаемся?» — вскочил обрадованный Дамир. «Бегом!» Оператор рванул из помещения поста управления, как застоявшийся рысак. «А мы на что?» подал голос сабуров Он был явно удивлён, огорчён и раздосадован. «Подстрахуйте нас на всякий случай. Мы с Домером имеем немалый опыт в спасательных операциях». Заметив, что майор обиделся не на шутку, Дорислав добавил «Хочу размяться, Лёня, а то мышцы одеревенели». Через пять минут транспортный отсек фрегата вышвырнул два Тореадора с ходу нырнувших в невидимость. «Я зайду с носа», — передал дарислав спутнику. «Ты из кормы второго скелета». «Какую рыбку будем ловить, твою или мою?» «Первую. Поэтому, как только я сброшу мышелова, отгоняй напарника». «Принято». Разогнались, как на соревнованиях по шорт-спейсу, и спикировали на безмятежно плывущих над коричнево-красным полем охранников тюрьмы, выполнявших какую-то непонятную миссию. Рыбьи скелеты не видели нападавших до последнего момента, пока перед ними не выскочил из пустоты катер Дорислава. Выстрел метателя сетки-ловушки, называемый космолетчиками-мышеловом, Подействовал на призрака не хуже, чем луч парализатора, удав на человека. Скелет замер запеленутой крупной ячеистой сеткой и даже не попытался ее разорвать или хотя бы броситься на утек. Катер Дамира в этот момент выстрелил по напарнику скелета из плазмера и объятый пламенем аппарат охраны заметался из стороны в сторону, пытаясь сбить пламя. Затем повернул назад, таща за собой хвост сизого дыма и тускнеющего огня. «Присоединяйся», — скомандовал Дорислав. Тореадор брата метнулся к пленнику, накрыл его своей сеткой. «Тащим домой». Рыбий скелет очнулся и начал дергаться, когда до фрегата оставалось около 100 метров, но было уже поздно. К двум конвейрам присоединился голем Соборова, добавляя свою силу, и пленников тащили в кормовой отсек для техники фрегата. Какое-то время он оставался недвижим. Десятиметровая чешуйчатая рыбина с полупрозрачной плотью и светящимся скелетом Затем облетел помещение и улегся на полу, начиная терять прозрачность. Через минуту наблюдавшие за ним через видеокамерой люди увидели существо, похожее на покрытую ямками и шипами акулу, у которой вместо головы выдавался лоснящийся горб метрового размера, а вместо хвоста — зазубренный трезубец. «Красавец!» — прокомментировал навигатор форму пленника. «Игорь Ильич, ваша очередь!» — сказал Дорислав, открывая отсек для членов экспедиции. лёня подстрахуй их!» «С превеликим удовольствием!» – проворчал майор. Дорислав двинулся в жилую зону, умылся и вернулся в пост управления, усаживаясь в своё координаторское кресло. Первыми в отсеке появились бойцы Собурова в боевых кокосах, имеющих на плечах турели штатных универсалов. Это оружие действительно было универсальным, способным менять все виды стрельбы от лазерных импульсов и пучков плазмы до крупнокалиберных пуль и гравитационных разрядов. Акула не шевелилась, словно уснула. Космолетчики сняли с нее сетку, рассредоточились по периметру зала вокруг и в отсек засеменили кенгуроподобные формы, вооруженные плазмерами, окружили спящий скелет, держа его на прицеле. Она опять не прореагировала на маневры роботов и в отсек вплыла платформа, загруженная аппаратурой ксенобиологов. Двое из них, Артур Галенга и Люба Любина, расположились в кольце пультов. Ещё один эксперт Дарья Черкесова, ксенопсихолог великолепного, оседлала похожий на байк универсальный модуль, имеющий рентгеновский аппарат, присоединяясь к коллегам. «Слава, разрешите мне покопаться в потрохах этой рыбки?» — шутливо попросил Шапира. «Конечно», — сказал Дарислав, понимая нетерпение учёного. «Присоединяйтесь». Через пару минут в отсек вбежал физик в защитном костюме. «Приступаем», — донёсся голос Галенга. «Все измеренные данные будем выдавать на общую волну». Дарислав хотел сказать «будьте поосторожней», но передумал. Все учёные группы были опытными и в советах не нуждались. Понаблюдав за действиями космолётчиков, дарислав обратил внимание на глубины пузыря. Крохотные из-за расстояния молнии перестали стягать темноту пространства, что указывало на прекращение боевых действий. «Твердыня, что видишь?» «Бой прекратился». «Мы поняли. Что, думаешь, археологи, сбежали, получив по рогам или уничтожены?» «Слышу переговоры. Они сбежали без потерь». «Удивительно», — пробормотал Рушевский. «А где наш конкурент?» «Не вижу», — ответил компьютер с чисто человеческим сожалением. «Вильгельм, режим на ушах не менять». «Слушаюсь», — ответил Дроздов. «Но посланец неведомой цивилизации, стопроцентной уверенности в том, что он принадлежит тартарианцам, властителям не было», Не появился ни через минуту, ни через пять, ни через час. Члены экипажа устроили спор, обсуждая его намерения, и успокоились только после замечания Дроздова. «Прошу не отвлекаться, леди и джентльмены!» На пост управления вползла тишина. «Все, Волод, что у вас?» – спросил Дорислав, ощутив слабый ток беспокойства. Отсутствие четырех крыла действовало на нервы. «Это робот», – пропыхтел Шапира, возившийся со стволами аппаратуры у тела акулы вместе с Любиной. Это было понятно. Комп у него слабенький. Судя по объему памяти, не больше, чем у наших домовых гаджетов. Программ всего три. Две по обслуживанию камер, одна защитная. Ловите пакет параметров, предупредил Галенга. На шлемы членов экипажа стала поступать информация, полученная от систем датчиков в отсеке. дарислав сидел в кресле, не надевая шлема, но мог наблюдать за происходящим и читать показания приборов по экранчикам общего обзора. Судя по ним, акула являлась удивительным механизмом, обладая необычной вещественной базой. «Охренеть!» — не сдержался борт инженер пробежав глазами тексты, рисунки к нему, сделанные исследовательским компьютером. Впрочем, и Дорислав был поражен не меньше, узнав, что большая часть материальной основы робота состоит из холодной плазмы, имеющей специфические особенности. К тому же и субстрат, из которого состояла плазма, мог удивить кого угодно. Это были ионы очень редкого изотопа железа, не встречающегося в Солнечной системе. Технологи Земли изготавливали в своих лабораториях этот изотоп в очень малых количествах. Вёл себя этот плазменный сгусток то как жидкость, то как аморфное твёрдое тело, то как кристалл, то как пар, в зависимости от подачи энергии. Вот почему в вакууме он становился призрачным шлейфом и превращался в кусок бетона во время нахождения в воздухе при нормальной тяжести. Мозг акулы — то есть его компьютер, умещался не в головной опухоли, как можно было ожидать, а в хвосте перед трезубцем. В горбеже были обнаружены два устройства – генератор плазмы и камера, полная прозрачно-желтой рыбьей икры. Эта икра представляла собой конгломерат тех самых шариков размером 4-5 см, из которых при выстреле образовывалась сеть, накрывающая объекты. Вероятно, акулы-скелеты использовали эти сети для своих нужд при обслуживании башен. Оружие у него есть? спросил заинтригованный Дорислав. «Нет, только метатель икры», ответил шапира «Но они же стреляли молниями». «В общей своре могли быть как слуги, так и охранники». «В таком случае вы были правы, пойманный нами не охранник. Для защиты такой цитадели требуются настоящие боевые системы, типа наших бастионов, охраняющих границы страны». «Если так, то где они?» осведомился Филин. «Уничтожены», бросил Дамир. «Кем?» Каким-нибудь вестником, пролетавшим мимо. Ты же знаешь, вестники созданы не для этих целей. Стычка произошла случайно. «Не думаю, парни», — возразил Шапира. «О существовании тюрьмы узнал кто-то очень могущественный, кто мог пробить оболочку пузыря, найти эти грибки и грохнуть охрану тюрьмы». «Ну, властители и злоняки...» «Властители узнали о тюрьме практически одновременно с нами. Не сомневаюсь, что их разведка убралась отсюда не зря». Просто четырёх крыл прогнал археологов и спрятался. Спрятаться человеческая реакция, а им управляют не люди. Надо ждать прибытия крупных сил. «Ждём», — стиснул зубы дарислав подумав, что он не напрасно перестраховался, вызывая в пузырь российские космолёты. В душе созрело неприятное ощущение подкрадывающегося зверя уже не в первый раз. «Предлагаю ускорить процесс», — вышел на связь Шустов. «Давайте вплотную займёмся камерами». «Надо точно представлять, что такое джинны и на что они способны». «Мы это и делаем». «Не обижайтесь, Дорислав, надо кинуть все наши силы на изучение сразу трёх башен, начиная с чёрной». «Чёрную исследовал охотник», — напомнил Дамир. «Он осмотрел одно а их множество. Разделимся на группы в экстренном порядке». «Хорошо», — сухо перебёл Дорислав, начальника экспедиции, покушавшегося на его власть, хотя решение на борту фрегата он и так принимал не единолично. «Мы работаем точно по плану. Возня с охраной — вынужденная мера. Вы сможете переписать память скелета на наши носители? Может, как настоящий вертухай, обслуживающий тюрьму, он знает, как вскрыть камеру?» «А стараемся», — ответил вместо своего шефа Голянга. «Хотя это абсолютно неземная техника, работающая на неизвестных нам принципах и основанная на неземной логике. Создавали её не люди, я имею в виду не гуманоиды». «Кто бы сомневался», — со смешком бросил Дамир. Дорислав выпростался из объятий ложемента. «Я иду обедать. Кто со мной?» Отозвался только младший Волков. «Капитан, можно мне с ним? Голодный, как волк». «Хорошо, хоть не кусаешься», — засмеялся Рушевский. «Иди», — скупо разрешил Дроздов. Результат информационного вскрытия мозга акулы превзошел все ожидания — Благодаря ухищрениям ксенолингвистов, опытом общения с инопланетными разумниками и вестниками обладали все эксперты великолепного. Уже после обеда исследователям удалось расшифровать коды записи в чужом компьютере, и команда Дорислава ознакомилась с докладом Галенга с интересом, выслушивая комментарии Шапира. «Память у этого робота никудышная», — начал ксенолог, но запнулся, проговорил извиняющимся тоном. «Впрочем, я это уже говорил», — «Перед нами функционально ориентированный механизм сородни нашим робоформам, но в программу защиты акулы вбит код пропуска в камеру конвоиров, привозящих пленённых джиннов, и, возможно, он поможет нам проникнуть в камеры». Голенго переждал возникший лёгкий шумок слушателей. «В последний раз были транспортированы в тюрьму два экземпляра, те, что стоят на платформе». «Когда это произошло?» – спросил Дорислав. «Прямых указаний нет, поэтому оценить возраст камер можно лишь приблизительно, по данным дистанционного экспресс-анализа. По нашим оценкам, это произошло около 10 миллионов лет назад». «Война прокатилась по галактикам 500 миллионов лет назад», — задумчиво произнёс Филин. «Она началась около 500 миллионов лет назад», — сказал шапира «и длилась с перерывами почти 200 миллионов лет. Вполне допустимо, что отдельные стычки между цивилизациями происходили и в наши времена». Почти все известные сверхновые являются результатом сражений цивилизаций. Откуда вы знаете такие подробности? Из разговора с Капуном, когда мы с ним обсуждали разные проблемы. Интересно, а кто за этим следит в таком случае? То есть я имею в виду, кто контролирует применение боевых роботов? Кто за ними охотится? Капун вам не сообщил? Я не спрашивал. Может быть, какой-нибудь вестник? Моим коллегам это ни к чему… «Ну даже вестники не обладают такой мощью, чтобы захватить боевого робота и заточить его в камере». «Такое может позволить себе разве что Господь Бог», — фыркнул Филин. «Почему сразу Бог?» — возразил Дамир. «Война закончилась сотни миллионов лет назад, а за такой срок вполне могла созреть цивилизация вселенского уровня». «Зачем ей понадобилось ловить боевых роботов, если не для новой войны?» «Может быть, она как раз и вмешалась, чтобы не допустить глобальной войны». «Даже нам это доступно человечеству, если мы будем развиваться спокойно, без воин и насилия». «Оптимисты вы, однако, молодёжь», — усмехнулся Шапира. «При том состоянии, которое являет ваш социум, возможен лишь вариант уничтожения конкурентов, хотя и ваш вариант, Роман, имеет право на существование. Будем надеяться, что человечество переболеет всеми социальными болезнями и не уничтожит само себя». Шапира поднял вверх руку, останавливая шум. Очень хорошая идея, молодой человек, только хочется добавить ей масштабности. Отдельно взятая цивилизация, конечно, может достичь вершин разума, но это больше под силу постмашинной системе, а не постбиологической, мыслящей намного быстрее и качественнее, чем человек. Искусственному интеллекту? А разве не так? Это сейчас и происходит на Земле, что в нашей Вселенной, что в вашей. Мы уходим, не замечая этого, и нам на смену идёт постчеловек, а какой он будет, не знает никто. То ли искусственный интеллект, ментальные способности которого радикально превзойдут возможности человека, то ли биологический продукт на основе биохимии, то ли кластер нанороботов. Живой пример — Капун. Он не существо из плоти и крови. Он настоящий эскин, обладающий этикой более высокого уровня, чем мы себе представляем. «Вы считаете, что человек исчезнет?» — недоверчиво спросила Люба Любина. «Хочется надеяться, что мы выживем». Хотя, как говорил один из отцов нашей системы ИИ, следующее поколение компьютеров станет таким разумным, что нам повезет, если нас оставят рядом хотя бы в качестве домашних животных». Марвин Мински, американский ученый в области искусственного интеллекта, 1928-2016 годы. В посту управления и в каютах, где ждали своего часа участники экспедиции, вспыхнул смех. «Слава богу, что мы до сих пор не стали домашними животными», — проворчал Галенга. «Разрешите продолжить?» «Простите, Артур», — очнулся Дарислав «Прошу всех не отвлекаться». «Наш подопечный не скин», — продолжил ксенолог, «но имеет систему визуального наблюдения и записал интереснейшее действо. Вот, полюбуйтесь». Перед глазами космолётчиков развернулось чёрное беззвёздное полотно, пробитое красным оком звезды, Под звездой виднелась знакомая каменистая платформа, состоящая на ней ступами, окруженными струями рыбьих скелетов. Башен было семь. Три черных, три серых и одна белая, покрытая слоем пульсирующих искр молний. Она опускалась на поверхность, но не своим ходом. Ее поддерживали гигантские пятипалые манипуляторы, какими снабжали роботов земные конструкторы в начале эпохи роботизации. Каждый такой манипулятор, копирующий человеческую ладонь, без кожи и мышц, был смонтирован из металлических с виду сухожилий и узлов. Размеры у всех были одинаковые, около 10 метров в длину и 5-6 в ширину, и насчитывалось их не меньше полусотни. «Отпад!» — выразил свои чувства Рома Филин. «Вот это ручонки!» «Подождите, мальчики!» — воскликнула Дарья. «В багажнике охотника лежит точно такая рука!» Голоса космолетчиков, обнаруживших сходство неземных механизмов, слились в нестройный хор. «Верно! Классная ручка!» Дорислав поймал взгляд Дроздова. «Вот каким способом они устанавливали камеры», — проговорил капитан. «Но это же чистая механика», — недоверчиво произнес инженер «Как она может справляться с колоссальной мощью роботами?» «Руки такие же автоматы, как и скелеты», — сказал Дамир. «Другое дело, каким образом доставлялись джинны на планеты Пузыря. Артур, нет записи, где были видны тюремные кареты?» «Кареты?» — фыркнул Филин. «Это какая же карета нужна для транспортировки джинна?» «Больше ничего интересного пока не найдено», — ответил ксенолог. «Есть предположение, что эти башни и есть транспортники», — сказал Шапира. «Для перевозки роботов они вполне годятся, но для захвата джиннов нужны другие средства». «Нужно проникнуть в камеру и допросить пленника», — воскликнул Дамир. Веселый шум был ему ответом. Но внезапно Волкова-младшего поддержал шустов. «Ведь другого способа нет, товарищи эксперты и космолетчики». «И чем раньше мы это сделаем, тем лучше». Лица сидящих в посту членов экипажа повернулись к Дориславу. Он выдержал внушительную паузу. «Что ж, рискнем. План такой. Посылаем три группы по одной на камеру. К черной руководителям полетит Дарья Черкесова, к серой — к галянга, к белой», — дарислав помедлил. «Я и Любина. Майор, распорядили своих парней по группам». «С кем полечу я?» — сухо спросил сабуров «Со мной». «Слушаюсь». Час на подготовку. «Командир, можно я с вами?» — взвал Дамир. «Это вопрос не ко мне». «Капитан, разрешите?» — оператор прижал к груди ладони. «Что я тут буду сидеть, как старуха у разбитого корыта?» «Ну и сравнение придумал», — засмеялся борт инженер «Это не он», — с улыбкой ответила ему Дарья. «А кто?» «Пушкин». «Не помню». «Значит, не читал. Зайди в нашу библиотеку, там и сказки Пушкина имеются. Тебе как раз по возрасту». «Разрешаю», — наконец отреагировал на просьбу Дамира капитан Дроздов. Чтобы иметь возможность забрать катера с десантниками при появлении гостей, великолепные подвесили в 500 метрах над бугристой поверхностью платформы между тремя башнями, расстояние между которыми не превышало 2-3 километров. Катера разошлись по объектам, неся в своих утробах по 4-5 человек и роб-формов, не считая научного оборудования, и Дамир снова оказался неудел. Он должен был дежурить возле своей башни камеры и выполнять роль гаранта безопасности вместе с одним из свободных защитников. «Обо всех находках или непонятных явлениях докладывать немедленно», предупредил Дарислав. «Чёрт побери, наконец-то займёмся делом!» воскликнул Дамир, направляя катер к сверкающему снежной белизной обелиску, рассмешив спутников. «А до этого ты бездельничал?» поинтересовалась Люба Любина. «До этого я нервничал», ответил Волков-младший простодушно. Вместе с братьями Волковыми, Дариславом и Дамиром, в кабине Тореадора расположились трое специалистов. Люба, оберегавшая своё научное хозяйство, как наседка цыплят, Сабуров и Шапира. Каждый из космолётчиков имел своего персонального роб-защитника. С виду они походили на симпатичных шестилапых лемуров с глазами-блюдцами. А если учесть, что кабину набили аппаратурой и пристроили два беспилотника, катер напоминал передвижной бункер для обеспечения всем необходимым важной персоны. Из оружия взяли с собой лишь универсалы, да и сам катер имел штатный ракетный комплекс «Рогатка-22», ракеты которого, разгоняясь до скорости 100 км в секунду, были способны нести как ядерные заряды, так и вакуумные бомбы. Однако для защиты посланников этого было мало, особенно если пришлось бы сражаться с беспилотниками «Ящера-четырехкрыла», и катера сопровождал голем, вооруженный гораздо серьезнее. Дорислав мог управлять им по системе связи «Аватаров», Но решил не отнимать хлеб у офицеров сабурова и пилотировали големы капитан Савастенко и лейтенант Бероев, известные в службе безопасности как победитель космодарца, соревнований военных космолетчиков всего мира, устраиваемых Министерством обороны России. Башня выросла перед катером Кристаллической горой, сложенной у основания из громадных известняковых блоков и длинных коробчатых ребер, сужающихся к вершине. Сама верхушка этого сооружения имела форму полупрозрачной четырехгранной пирамиды, увенчанной острым шпилем. Внутри пирамиды 50-метровой высоты виднелись какие-то смутные петли и геометрические фигуры непонятного назначения. Никаких отверстий или пещер в башне не было. Лишь под самым основанием пирамиды можно было разглядеть ряд ниш, по 10 на каждую грань, образующих своеобразные ласточкины гнезда в береговом откосе на земле. Они были прямоугольной формы. 10 метров по ширине, на 20 по высоте, и вполне годились в качестве ворот. Но так ли это было на самом деле, разведчики не знали. «Включать опознаватель», — обернулся к Дориславу Шапире. Он имел в виду устройство для передачи кодового сигнала, скачанного из памяти рыбьего скелета и расшифрованного командой Галенга. С большой долей вероятности, как любил говорить осторожный в оценках начальник ксенологической группы, этот сигнал открывал доступ к тюрьме, То есть, по сути, к пузырю, но в душе дарислава теплилась надежда и на получение доступа непосредственно к камерам-башням. В этом случае надо было действовать с исключительной осторожностью, чтобы, во-первых, не разрушить камеру, а, во-вторых, не разбудить её страшного узника. «Работаем по стандарту», — ответил физику дарислав «Рентген, доступные параметры, энергетика. Потом наметим вектор проникновения». «Все параметры уже известны», — сказала с нетерпением Люболюбина. По натуре она была азартным человеком, любителем карточных игр и спорила часто. «Вряд ли добавятся новые, только время потеряем». «Любочка, не гони лошадей», — мягко пожурил девушку Сабуров. «Дорислав Ефремович прав, в таких делах лучше не спешить». Домир подмигнул брату, указав глазами на соседку, но Дорислав не стал заострять внимание на возражениях к сенобиологине. Катер дважды облетел глыбу камеры ближе к вершине, там, где ребра становились тоньше и сходились к пирамиде в резной фрактальный пучок диаметром под 100 с лишним метров. Системы датчиков катера отработали по полной программе, подтвердив прежние показания приборов, полученные дистанционно. К счастью, Люба не стала напоминать руководителю экспедиции, что она оказалась права. Но две ниши под пирамидой имели продолжение в виде тоннелей, что родило у космолетчиков надежду на посещение башни. Один из них закручивался спиралью вокруг оси шахты башни, второй вёл в пирамиду на вершине. «Импульс Неймса», — небрежно сказал Дамир, — «и мы внутри». Но Дарислав не обратил на его реплику внимания. «Все, Волод, как вы думаете, для чего предназначены тоннели?» «Тот, что ведёт наверх, явно не служит для доставки оборудования и каких-либо конструкций», — деловито ответил Шапира. «В него не пролезет ни один скелет, не считая наших машин. Беспилотники пролезут» сказал Дамир. «Разве что. Второй, спускающийся к основанию башни, может служить и коридором для обслуживающего персонала камеры. Его диаметр достаточен даже для того, чтобы протиснулся голем». «Я тоже так считаю», — Дарислав вызвал остальные катера. «Дарья, Артур, что у вас?» «Нормально, крутимся», — ответил начальник ксенологической группы. «Собираемся нырнуть в башню. Нашли довольно большую и глубокую вмятину». «Что значит глубокую?» «Метров сто». «Шлите сначала беспилотники». В тоник Галенга прорезалась нотка сарказма. «Конечно, товарищ полковник, как скажете». Дарислав покраснел, надеясь, что этого никто не видит. Намёк был ясен. Контролировать специалистов при исполнении ими своих обязанностей не стоило. «Извините, дружище, я просто нервничаю». «Ничего, все мы нервничаем». даре «По правде, мы уже внутри, Дарислав Ефремович». Голос Черкесовой был едва слышен, что говорила о плотности материала стенок чёрной башни. Спускаемся по спиральному коридору вниз. Верхний бункер разрушен. Переходи на минар-связь». Поняла. Дарислав переключил диапазон рации катера из скафандра на мыслесвязь. Так лучше? Прекрасно. Ждём результата. Дарислав оглядел спутников. Приготовились, товарищи десантники. Посылаем дроны, включаем опознавательный на счёт 3. Он досчитал до трёх и зависший в полусотни метров от стены башни беспилотник, напоминающий формой ската, исторко-электромагнитный импульс, имитирующий сигнал свой-чужой для тюремной техники. Дорислав был готов ко всему, в том числе к негативной реакции камеры, имеющей источник энергии, не уступающий а на порядок превышающий возможности вакуум-сосов земных космолётов. Но код сработал безукоризненно. В глубине ниши просияло световое колечко, скачком расширилось, охватывая весь объём ниши, и стенка углубления растаяла, обнажая чёрные зев тоннеля Дорислав хотел было похвалить Галенга за то, что расчёты учёного оказались верными, и замер, вдруг ощутив волну страха, высыпавшегося мурашками на коже спины и встопорщившего волосы на голове. Вскрикнула Люба, выругался Сабуров. «А если бы вниз сразу пошли мы?» Домир удивлённо выговорил. «Змеиная сила! Меня чем-то огрели по башке!» И только Шапира промолчал, вслушиваясь в свои ощущения. Дорислав очнулся мысленным усилием, увеличивая силовую защиту катера. «Стало легче!» «Что это?» — прошептала девушка. «Змеиная сила? Что же ещё?» — со смешком повторил физик слова Дамира. «Боюсь, из-за излучения ни дрону, ни нам туда не пройти. Камера внутри насыщена энергией абсолютного зла. Но беспилотник пока справляется». «Ох, атмосфера в камере, наверное», — поюжился Дамир. «Дрон!» — скомандовал Дарислав. Заработали видеокамеры дрона, подавая изображение на блистер катера. Беспилотник не был оборудован системами датчиков, так как Тореадор, поэтому воздействие на него излучение зла не оказало. Он беспрепятственно добрался до начала коридора, включил прожектор, начал двигаться вперёд, обозревая прямоугольного сечения короб со скрещеннымися из морозью кристаллическими стенами. Изредка в стенах встречались неглубокие ниши, внутри которых торчали ледяные с виду штыри. Дарислав принял их за антенны следящих устройств. и стекла минута, за ней другая. Аппарат опустился на 200 метров, не встречая никаких помех. «Нельзя побыстрее», — не выдержал Дамир. «Если будем ползти с такой скоростью, только к вечеру доберемся». Дорислав не отреагировал подспудно, чувствуя возрастающую неуютность по мере погружения беспилотника в недра камеры, будто сам находился в кабине аппарата. Но и ему вскоре надоело ждать окончания спуска, и он приказал компьютеру увеличить скорость. На глубине в один километр связь с аппаратом начала портиться. На глубине в полтора километра она прекратилась вовсе. Однако компьютер дрона выполнял программу, и через минуту связь восстановилась, хотя помех стало больше. Несмотря на это, было видно, что стенки короба тоннеля стали неровными, складчатыми, будто их мяла неведомая сила, и Дорислав подумал, что это, возможно, результат воздействия на них узника. Джин хотел выбраться на волю, однако не смог. На глубине 300 метров, считая от поверхности посадочной платформы, беспилотник вылетел на край обширной полости, проткнутой осевой трубой. Изображения то и дело передёргивали судороги искажений, но всё же затаившие дыхание космолётчики смогли разглядеть пленника тюрьмы, занимавшего центральную часть зала. «Батюшки Светы, это Джин!» — хрипло проговорил до меры, хихикнул, пошутив. «Бутылки не хватает». «Башня и есть его бутылка», — проворчал сабуров «Хотя, честно, я ожидал чего-то посерьёзней». Дорислав согласился с мнением майора. Джин, над которым завис расширяющийся раструб центральной трубы, вовсе не походил на сказочного великана, огнедышащего монстра с гигантской пастью или на представителя русского фольклора трехглавого змея Горыныча. В центре зала на круглой площадке, опиравшейся на единственную ажурную колонну толщиной 2 метра, располагался текучий, непрерывно меняющий форму геометрический объект наподобие резервуара с водой, созданный по форме объемный фрактал, известный математикам как губка Серпинского, и плавно перетекавший в не менее известную художникам картину Сальвадора Дали «Галатея со сферами». Диаметр этой «Галатеи» не превышал 20 метров, высота достигала 50, и вся конструкция оказалась увеличенной в сотню раз детской игрушкой. Но веяло от игрушки, даже несмотря на помехи, такой лютой ненавистью, что Дарислава передернула, как от удара током. Что-то тихо проговорила Люба. «Дьявол!» — выхрепнул Собуров. В центре игрушки разгорелся прозрачно-желтый овал с черной вертикальной щелью посередине, похожий на змеиный глаз. Желудок Дорислава снова сотрясла конвульсия, словно в живот воткнули электрод. Он хотел дать команду беспилотнику опуститься ниже, но не успел. Змеиный глаз исторг струю искр, и аппарат перестал посылать сигналы. Изображение зала исчезло. «Ух», — выдохнул Дамир, смахивая солба пот. «Все-таки он его укокошил. Вот это я понимаю, зверь». «Дьявол!» — повторял Сабуров. «На с виду инсталляция земного художника-авангардиста». «Размеры операционной системы, — пришла в себя Люба, — далеко не всегда определяют её энергетическую мощь. Представляете, что происходит, когда Джинн находится в сознании?» «Разве он сейчас без сознания?» «Скорее всего, спит в режиме ожидания». «Или находится под наркотиками?» — развеселился домир «Наших земных зэков тоже иногда пичкают транквилизаторами, чтобы они не буянили». «Не слышал», — качнул головой сабуров «Ну что, командир, посылаем ещё один дрон?» Ответить Волков не успел. «Дорислав!» — раздался в кабине голос Дроздова. «Вторая машина перестала отвечать. Вы там рядом, посмотрите! Они проникли в серый обелиск и замолчали!» «Просто оболочка башни экранирует сигнал», — заметил Дамир. Дорислав сориентировался. «Артур, где вы? Сообщите положение!» Галенга не ответил. «Артур, отвечайте! Вы нас слышите?» Тишину в эфире не нарушил ни один звук. «Я проверю», — донёсся голос Ахмета Бероева, пилота Голема. «В башню не входить», — предупредил дарислав «Я тоже иду». Катер развернулся на месте и стрелой метнулся к серой башне.